Петя, Петя наша интимная жизнь через всю роднообразна стала, ты не находишь? <къех> ну так нам ведь не по 20 лет Ну и что? Всегда можно попробовать что-то новенькое, необычненькое такое. Я да. вот видела, в кино да. Зенть, Зентина обмазывается чем-нибудь сладким, а мужчина ее очень романтично облизывает <къех> ну, мы попробуем, а? Scroll. Как хочешь. Ой, давай, вот это... Вот, вот, вот варенье, да? Давай. Давай, давай, облизывай. Ну как? Ona, у нас много этого варенья? Какого? Like вот этого? У нас есть свародина. Изумительно. Еще неси. не важно. Полезные советы. Если хочешь жениться на умной, красивой и богатой, женись три раза. <связь> <связь> <связь> <связь> Объявление в банке. Выдаем кредиты в течение 5 минут с 4.00 до 4.05 утра. <связь> <связь> <связь> <связь> Какая ты у меня криглазая и кризубая.